Глава 25. Состязание. Второй этап. Магия работает с иллюзиями. Магия воздействует на людей и магия способна менять материю. Грет напоминал мне о Зы, а я пыталась понять, что ожидает Рума. Иллюзии самый простой уровень. Ничего себе, самый простой. Из полусотни магов, вышедших на первый этап состязаний, погибло не менее 20, и чуть больше получили ранения и выбыли. А чего ты хотела? Её разу легко распознать, если всё время в этом практиковаться, но на состязаниях всё становится сложнее. Во-первых, удары и сюрпризы идут без передышки, и просто может сорваться щит от перенапряжения, а во-вторых, обычное волнение и неумение с ним справиться. А на втором этапе, что значит воздействие на людей? Как это будет? Они должны пройти маршрут и не дать пройти другим. Любая магия, любое воздействие друг на друга разрешены. Магические схватки? Да. Убийство. Тоже да. Так, Рей уже 5 раз побеждал в состязаниях. Рум говорил, что не уступает ему, а может и превосходит. А если останутся только Рум и Рейнер, они должны будут сражаться друг с другом насмерть? В моём голосе звучит самый настоящий ужас. Ну, убивать не обязательно. Это прежде всего гонка. Можно просто сбить соперника с ящера и обогнать. Мне стало чуточку легче. Принять участие во втором этапе решились и смогли только 9 магов. Воздушное полотнище показало их всех вместе и каждого по отдельности. Кроме Рума и Рейнера, был ещё один незнакомый огневик. Чемпов осталось трое: тот самый громадный, который ещё до начала состязаний вызвал у меня отвращение, и двое тоже массивных и длиннобородых, но рядом с первым, смотревшихся подростками. Это если их не сравнивать с другими участниками. Самый маленький из них был на голову выше Рейнера. Три таких горы, одна в облаках и две поменьше. Кроме них, после первого этапа остались двое хорнцев-воздушников и один маг воды. Я потянулась к руме, чтобы почувствовать его состояние. Не получилось, и я не сразу поняла свою ошибку. Я потянулась не к маленькой фигурке далеко внизу, а к его увеличенному изображению на полотнище. Когда сообразила, тихонько посмеялась над своим испугом и уже собиралась переключиться, как померищелось что-то непонятное. Мне привиделось знакомое движение на воздушном полотне, начала всматриваться, оно исчезло. Рассеяла взгляд и ахнула, чётко различив три тени. Курунхара! Впервые это слово вылетело у меня без запинки. Где? встрепенулась Алия. Но я уже поняла, что если начну объяснять, то не успею. Главное рум Я включила нашу связь на полную. На большом изображении было хорошо видно его мимолётное удивление, но он тут же подобрался ещё опасность. Как без слов передать, что под лапами ящеров вывинчиваются из земли три невидимых червя, и один из них рядом с ним. Если пострадает зверь, Рум просто не сможет участвовать. Наверное, моё дикое чтение помогло передать картинку. Рум увидел то, что видела я. Заметно было, как шевельнулись его губы. Он крикнул что-то короткое, предупреждая об опасности, и бросил своего ящера в сторону, а в следующий миг хара бросились в атаку. Я не следила за тем, кто что делал в суматохе. Заметила только, как в гущу заметавшихся рептилий влетели две тёмно-вишнёвых мантии. Я смотрела только на Рума, не уловила, в какой момент у него в руке сверкнул клинок. На состязаниях они не допускались. Наверное, перехватил у одного из гвардейцев. Клинок сверкнул огненным рощерком, разрезая ближайшего хара пополам. Обе половинки червя не распались, а впились в клинок, наливаясь огнем и становясь видимыми. Еще немного, вместо одного рум получит двух опасных пиявок. Но зря я волновалась. «Это же мой самый сильный, умный и самый любимый мужчина. Он знал, что делает. По клинку уже текла вода». Половинки червя почернели и отвалились. Я заверещала от восторга, хлопнув в ладоши, и, кажется, даже не солидно подпрыгнула на месте. Начало состязания отложили, и через некоторое время в нашей ложе появился хмер, чтобы доложить императору. Если бы магистр Румер не заметил опасности, Алия улыбнулась, глядя на меня. Она прекрасно поняла, почему именно Рум увидел червей первым, но помалкивала с довольным видом. Кто пострадал? Хрипло спросил отец. Он был очень недоволен, что кто-то осмелился срывать его состязание. Двое ящера, он назвал имена магов, оставшихся без своих зверей. Теперь они не смогут продолжить. Кто виновен? Магический след на одном из чампов. Остальные двое уверяют, что ничего не знали. Сбросить виновника в пропасть. Может, всех троих? спросил их мэр. Врут, что не знали. Нет, только одного. Совсем без земляных будет скучно. Людям нужно зрелище, отец кивнул в сторону волнующихся трибун. Хотелось, конечно, избавиться от чампов, но едва я увидела, как тащат к краю пропасти одного из земляных, моя кровожадность жалобно пискнула и заставила меня закрыть глаза. "Гред, гред", чуть погодяш опытом спросила я. "Ты же говорил, что все средства допустимы". После сигнала на старт, но гурунхара даже после не разрешены, как и клинки. только чистая магия. Лучше расскажи, как ты научила Рума видеть эту пакость. Я знаю точно, раньше за ним такого не водилось. Ага, сейчас. Так я всё тебе и рассказала. Хочешь знать, приставай к Али. Но вслух ответила: "Понятия не имею". Гред бросил на меня недоверчивый взгляд. А в этот момент на болотнищах снова показали оставшихся участников. Их теперь стало шестеро. Из огневиков Рум и Рейнер, два чампа. включая отвратительного гиганта, один маг воды и один воздушник. Я потянулась к Руму, мысленно прижалась к его губам и отключилась, чтобы не мешать. Видно было, как строгое выражение его лица чуть дрогнуло улыбкой, но он тут же снова подобрался. Распорядитель махнул рукой, и я чуть не оглохла. Сигнал на начало второго этапа подал сам его величие Дерген, императорский дракон. Шестеро всадников рванули вперед. Правильно, не стоит в самом начале пути оставлять врага за спиной, пояснила мне Алия, когда я с беспокойством на неё оглянулась. А встревожило меня то, что Рум, тронувшись с места одновременно со всеми, неожиданно ввильнув в сторону, пропускает чампов на мост первыми. С другого края также сделал Рейнер. Неожиданно на середине моста ящер громил и споткнулся, и трибуны ахнули, переключив всё внимание на него, но он удержался. А вот Рейнер Я не поняла, что именно произошло, но Чиамп, а Рей полетел вниз. Я вскрикнула, зажимая себе рот ладонью, и на трибуне рухнула тишина. Это оцепенели зрители, провожая глазами своего фаворита, но Рейнер не долетел до гремящего потока, а водяная плеть вырвалась из пропасти, обвила его и вернула на мост, а затем водяной язык спas ширенера слезнул того Чиампа, который был ниже ростом. Типיר в пропасть полетел земной маг под восторженный рёв трибун. "Глупец", услышала я раздражённый голос отца. "Он хочет победить или нет? А кому-то он?" Пока над пропастью творилось ханг, знает что, воздушник и водник успели проскользнуть на другую сторону первыми. За ними рванул Верзила Чамп. Рум и Рейнер оказались последними. Теперь перед ними был длинный ровный участок, и они начали нагонять соперников. А я дернула за рукав Алию, чтобы разобраться, что случилось на мосту и что означала фраза отца. «Алия, я не успела понять, как упал Рейнер». Она не сразу повернулась, и я вздрогнула, увидев ее выражение лица, прищуренные злые глаза, стиснутые зубы. Она не сразу услышала мой вопрос. Пришлось повторить. Что? А, всё просто. Видела, как споткнулся Чамп. Он отвлёк на себя внимание, а второй сбросил Рея чем-то вроде земляной удавки. А спас его Рум? Кто же ещё? И отплатил Чампу его же монетой, но при этом потерял часть сил, спасая Рея. А почему отец так сказал? Потому что каждый сам за себя в этих состязаниях. И ты вроде радоваться должна. Император хочет, чтобы победил Рум. Теперь её недобрый взгляд сверлил меня. Но ведь Рум спас друга. соперника, поправила она, но взгляд её смягчился, и Алия наклонилась к самому моему уху. Я рада, что ты не потеряла веры в дружбу после того случая. Пятеро совсадников уже добрались до спуска в ущелье, и я уставилась на изображение, забыв обо всём постороннем. Впереди шёл Чамп, перед тропой вниз его начал обгонять маг воздуха. Длинным кнутом, сотканным из камней и песка, Чам попытался сбить его с ящера, но воздушник неожиданно выставил щит, и длинная плеть, закрученная воздухом в смерч, ударила по самому Чампу. Впрочем, вреда верзили это не причинило. Я начала понимать, что земным брать силу легче, ведь земля всегда под ногами, но и воздух тоже везде, поэтому эти двое сцепились на равных. Я бо с удовольствием понаблюдала за их схваткой. Очень уж необычным показалось их противостояние. Жилистый воздушник на фоне громадного чампа казался почти ребёнком, но только по росту. Детской неуклюжести тут не было и в помине. Очень уж быстрым и гибким он был и, похоже, разозлил чампа своей увёртливостью. Но волновал меня всё-таки кое кто другой. Рейнер успел встать на трапу раньше всех, и ящер Рума отставал всего на пару шагов. Мак воды тоже попытался обойти Чампа, но тот уже опомнился и вместо воздушника неожиданно направил удар в водника, причём не в него, а в ящера, засыпая там у глаза песком и мелкой взвесью камней. От неожиданности ящер сделал скачок, но попал не на трапу вниз, а рядом, на крутой каменистый склон и к кубрем покатился в ущелье. А маг воздуха, пользуясь моментом, поднял своего ящера едва ли не на два метра над землей. «О, Асхар! Как он это сделал? Ящеры ведь не летают!» Он перенесся гигантским прыжком, едва ли не на середину тропы, ведущей вниз, обойдя Рума с Рейнером. «Вот гад! А я за него еще поволновалась, когда Чамп с ним сцепился!» «Алия! Как он смог? Он перелетел!» «Это несложно», — ответила маг воздуха, не отрывая глаз от полотнищ с изображением. Обычная воздушная подушка. Мне показалось, что в её словах прозвучала гордость за соплеменника. "Алия", с подозрением спросила я, "а ты за кого переживаешь больше всех?" "Ой, девочка, только не ревнуй. Наши хорошо прыгают через препятствия. Но напрямую этот парень не обгонит твоего Рума. Но на дне ущелья сплошные препятствия: скалы, речка, твой попрыгунчик. Верь в своего". Ох, она сжала подлокотники кресла побелевшими от напряжения пальцами. Картина изменилась. Отставший Чамб поднял на дыбы землю, иначе это было не назвать. Из-под лап его ящера земля вздыбилась волной и покатилась вниз на тех, кто скакал впереди. «Сильный маг!» — одобрительно сказал император. А я вспомнила слова Алии о том, что в прежние времена не было никаких состязаний, а бог сам выбирал наследника магии. И что-то подобное было в моих видениях, навеянных янтарным артефактом. Холодок пробежал по спине. А если и сейчас состязание всего лишь видимость, и отец выберёт чампу. В отчаянии я смотрела, как каменная волна догоняет Рума и остальных. Они, конечно, заметили её и ускорились, но явно не успевали. И тогда они резко остановились и развернулись лицом к опасности. Все трое перед Рейнером возник приличных размеров огненный шар. Я, прислушиваясь к рому, почувствовала, что и он добавил туда энергии. А потом шар подлетел вверх, его словно сильным порывом ветра подхватило и бросило на Чампа. Ну, конечно, третий же воздушник это он помог шару быстро рвануть к цели. Перед Чампом вырос щит из земли, в который он взился снаряд. Трибуны разочарованно вздохнули. Но главное это получилось, Чамп, защищаясь от огня, отвлекся от волны. Вал ко мне остановился. «А ты говорила, каждый сам за себя», — восторженно сказала я, обращаясь к Алии. Отец тоже услышал и повернулся. Объединяться временно разумно, но спасать соперников. Он недоволен тем, что Рум спас друга? Может, он видит в этом такую же слабость, как в моей просьбе пощадить Кору? Тем временем Чамп преодолел свой собственный вал и не без труда. Одно дело создать и постепенно разогнать, а другое разрушить уже остановившееся и застывшее, пояснил мне Гред. Он может заставить препятствия разойтись и освободить проход, но слишком много энергии потребуется. И действительно, Чамп предпочёл перевалить через холм обычным способом и бросился нагонять остальных. Расстояние сокращалось. Воздушник опередил всех и, перепрыгнув через реку на своей невидимой подушке, начал подъем по склону. И в этот момент склон поехал в его сторону. Осыпь двинулась, словно живая. Чамп подчинил себе землю на расстоянии. Рум и Рейнер уже перешли реку и остановились, не решаясь начать подъем. Чамп подъехал к броду. Воздушное полотнище показало его лицо с огромным увеличением. Я содрогнулась, увидев его самоуверенную ухмылку. «Сильный маг!» В голосе отца появилось восхищение, а мое сердце сжалось. Алия и Грет, словно почувствовав это, одновременно с двух сторон положили свои ладони на мои руки. Легче не стало. Что я буду делать, если победит этот жуткого вида Громила? И помочь ничем не могу. Ой, мамочки! И я вспомнила все тот же бродячий цирк. Был там один фокусник, потрясший меня. Я думала, он волшебник, а потом мама объяснила мне, что он просто мастерски владеет огнем. Теперь нужно постараться передать то, что я вспомнила Руму. Я бросила в нашу связь всю свою душу, пытаясь создать образ. Рум на миг повернулся в нашу сторону, словно пытаясь разглядеть меня, но это было невозможно. И хорошо, нельзя отвлекаться. Всчёт на мгновение Рум что-то сказал Рейнеру, тот кивнул, и в чампу полетела водяная удавка. Гигант не стал ставить щит. Его изображение начало расслаиваться. Вода прошла сквозь него, как будто он превратился в песок. Это и был мой план. Ещё во время столкновения на мосту я заметила, как водяной язык, унёсший в пропасть другого чампа, краем задел и грамилу, и тогда он даже не качнулся. Он словно стал прозрачен. Ну, насколько песок может стать прозрачным. И вот теперь Рум впервые на публике продемонстрировал свою огненную стихию, они одновременно с Рейнером выбросили языки пламени в песочную фигуру чампа. Ну и я отдала любимому всё, что смогла добыть из своего хранилища. Сила пламени была так велика, что на воздушном полотнище некоторое время не было ничего, кроме гигантского костра. Чамп не успел ни выставить щит, ни обернуться обратно, чтобы отделаться ожогами, а это тоже было бы неплохим вариантом. Когда пламя отступило, на берегу стояла стеклянная фигура того, кто ещё недавно был сильным магом. Рум на всякий случай метнул водяное копьё, и Чамп разлетелся на осколки. Волшебник из моего детства с помощью сильного пламени превращал песок в разные чудесные стеклянные штучки. Оглушающие орали трибуны, перекрывая грохот воды. А их осталось двое. Маг воздуха был жив и цел, но двинувшаяся осыпь повредила лапы его ящера. Тот захромал. Рум и Рейнер рванулись наверх. Они больше не были союзниками. Но я уже почти не волновалась. Рейнер же сказал, что мужская дружба для него значит больше, чем любая женщина. Мой Рум все-таки пришел на пол корпуса быстрее Рея. И на этот раз трибуны приняли его. Я кричала вместе со всеми. Меня совершенно не заботило, прилично такое поведение для принцессы или не очень. Меня распирало от счастья, и я решила, что все сложности моей жизни остались позади. Наша истинная связь не позволит Руму измениться настолько, что я стану для него не важна. Я ликовала, не догадываясь, что самое страшное испытание еще впереди.